Глава двадцать восьмая «Вечером мама привела домой Даньку. Я успела вернуться от Ленки незадолго до их прихода. Естественно, от мамы не укрылось мое состояние». «Что-то случилось?» – спросила она, подловив в коридоре. Данька ковырял кашу на кухне и мог бы услышать наш разговор. «Случилось...» Негромко ответила я, мотнув головой в сторону гостиной, намекая на то, что нам лучше поговорить там. «Тебе стоит присесть». Мама села на самый краешек дивана, настороженно глядя на меня. «Я уволилась». Собравшись с духом, сообщила я. «Но, Катя...» Мама прикрыла ладонью рот. «Как же так?» «Такая работа, такая зарплата! О чем ты вообще думаешь? Как дальше жить собираешься?» «Мам, у меня произошел конфликт с моим начальником. Очень серьезный конфликт». «И что? Надо быть мудрее. Ты же прекрасно знаешь. Ты начальник, я дурак. Я начальник, ты дурак. Надо как-то сдерживаться. Так ты нигде работать не сможешь». «Мам, я и так сдерживалась. Я очень дорожила этой работой, но всему есть предел». «Не бывает таких ситуаций, когда нельзя смолчать. Но тебе надо же было свое «я» показать. Стояла бы, докивала головой. «Ну, говорит он и говорит, а ты молчи». «Выговорится. Сказала, что все поняла и ушла». «Мам, вот не надо, Сама-то сколько поработала в своей жизни?» Дядя Герри, спасибо, скажи, что пахал, а ты дома сидела!» «Зря я это сказала, потому что мама тут же переменилась в лице!» Менторский тон превратился в обиженный. «Ну вот и дожила я до упреков!» «Спасибо, дочка, всегда помочь стараюсь!» «Каждый будний день через полгорода по два раза мотаюсь сюда и обратно, как совраска по пробкам!» чтобы у дочери возможность на нормальную работу ходить была. А теперь нет работы, и мать с ног до головы обосрана. Мам, я очень ценю то, что ты делаешь. Не говори так, пожалуйста. Ценила бы, вцепилась бы в эту работу зубами. Люди знаешь, как за хорошие места держатся. Я бы могла сказать маме правду, но она бы точно себя накрутила до сердечного приступа и дядя Гера пострадает от ее причитаний. Драматизировать мама умеет. Да и не поверит она, что такое вообще возможно. Ленка вон в нашей ситуации даже с бутылкой еле-еле разобралась. Но у нее психика крепкая. Конечно, я не ожидала, что мама воспримет мое увольнение в штыки. Мне казалось, она знает, что просто так я никогда бы не ушла с хорошо оплачиваемой должности. Я рассчитывала, если не на поддержку, то хотя бы на понимание. А выслушивать ее обвинения было очень тяжело. Одно радовало, что это ненадолго. Сейчас она побушует, а потом отойдет. Мама сидела, сгорбившись и закрыв лицо рукой. «Еще недавно она гордилась, что у меня получилось устроиться на такую работу». Всем хвасталась, какая я умница, а теперь все ожидания на мой счет пошли крахом. Мам, ты завтра сможешь отвезти Даню в садик? Мой вопрос вывел ее из раздумий. А зачем? Ты же у нас безработная теперь. Вот и води сама, вспылила она. Мне нужно подать заявление об увольнении. «А, так ты еще и не уволилась, оказывается!» «Вот и не дуркуй! Завтра приедешь на работу и делай вид, что ничего не произошло!» «Я приеду тогда, как обычно, и Данечку в сад отведу!» Улыбнулась мать с облегчением. «Нет, уже все решено. Есть такие вещи, с которыми мириться нельзя!» «Ну, как знаешь. Разбирайся сама, значит!» Она решительно поднялась с дивана и прошла в коридор. Пыхтя и всем своим видом выражая недовольство, нацепила свою дубленку, надела смешную меховую шапочку советских времен и посмотрела на меня так, будто ждала, что я, наконец, одумаюсь. Не дождавшись, крикнула Даня. «Внучок, я пошла!» Данька выскочил к ней и повис на шее. «До завтра! чмокнул ее в морщинистую щеку. «А вот завтра мы можем и не увидеться. От мамы твоей это зависит». Она многозначительно посмотрела на меня и погладила Даню по голове. «Если передумаешь, позвони мне, чтобы я успела доехать». Мама уехала, а я включила Дани мультики, закрылась в спальне и заплакала. Успокоившись, взяла телефон и позвонила Михаилу Антоновичу. Не разбудила, Михаил Антонович. Да время еще детское, Катенька. Случилось что? Надо с Данькой завтра с утра посидеть. Если его не будить, то он до моего приезда может и не проснуться. Просто одного я его не оставлю. Сможете выручить? Так, а сколько по времени надо посидеть? С 7 до 9 утра. Надеюсь, что уложусь за два часа. Садик не работает, что ли? Я не стала врать Антонычу. Я заявление собралась подавать на увольнение. А мать, значит, не одобрила твое решение. Он даже не спрашивал, утверждал. Я промолчала. Я так и знал, что этот фрейрок выдавит тебя с работы. Возмутился Антоныч. «Он же смотрел на тебя, как кот на сметану, даром что не облизывался. Я же смекнул все и начал ему вопросы задавать про тебя. А он, как у Жака на сковородке, вертеться стал и сбежал быстро. Ну и черт с ним. Найдешь хорошую работу. Вон я у Веры Ивановны спрошу. Она сама старуха, и контингент у нее такой же. Кто помер, кто по пути на работу рассыпался». «Будешь сидеть в ее конторе, бумажки перебирать?» «Не переживай, увольняйся спокойно. Мы с Данькой найдем, чем завтра заняться. Я пораньше встану, чтобы до семи управиться, и прибегу к тебе». В офис отдела кадров я мчалась с колотящимся, как у зайчишки трусишки, сердцем. Мне все казалось, что из-за угла появится горский или подкараулит меня прямо перед нужной дверью. Приемная генерального директора располагалась двумя этажами выше. Егорскому, по сути, на этом этаже делать было нечего, если только он не планировал выловить меня. Но я от него ожидала чего угодно, в том числе и этого. Похоже, у меня появилась паранойя. Я отдала кадровичке заявление и предупредила, что с сегодняшнего числа я на больничном. Она пыталась отправить меня к Горскому, чтобы он согласовал увольнение. Но я прекрасно знала свои права и, естественно, никуда не пошла. Ей ничего не оставалось, кроме как принять заявление. Больничный мне открыла хорошая женщина-терапевт, которая вошла в положение матери-одиночки. Я не собиралась так наглеть, но в сложившейся ситуации это было единственным выходом не видеть рожу Горского. Так что официально на меня свалился острый бронхит. Вернувшись домой, я застала Антоныча и Даньку в гостиной. Антоныч разгадывал кроссворды, а Данька катал паровозик по полу. Старик отвлекался от своего занятия, чтобы перекинуться с ним парой фраз. «Мы позавтракали уже, почитали книжку», – отчитался Антоныч. «Сегодня Данька – ранний птах». «Спасибо вам большое. Вы очень выручили», — сказала я, опускаясь в кресло. «Мне несложно. Ну как, успешно съездила?» «Да, заявление подала. Вот теперь думаю, неплохо ли я поступила. Там работы очень много, а я ушла и оставила его без помощника. Дела не передала, сбежала просто. И его даже не предупредила». «Кать, ты всегда думаешь о других!» Антоныч сдвинул очки на нос и посмотрел поверх них. «А тебе кто подумает? Даже не переживай по этому поводу. У него контора большая, найдет кого посадить на твое место!» На журнальном столике тоскливо пиликнул оставленный мной телефон. Пришло сообщение от Горского. «Екатерина Сергеевна!» «Рабочий день уже начался. Где вы?» Немного подумав, я набрала. «Доброе утро. Сегодня я подала заявление об увольнении». «Причина?» «Он дурак совсем, что ли?» «Считает, что после того, что он натворил, я, как ни в чем не бывало, продолжу носить ему кофе и разгребать головники?» «Подумать только!» «Его даже фраза, что он самый худший из мужчин, что у меня были, не смутила». «Худший?» «Ну и фиг с ним, работаем дальше». Однако в ответ надо было написать что-то приличное. Я ограничилась кратким сообщением. Семейные обстоятельства. В принципе, это даже и не совсем неправда. Объявился же у Данечки отец. После стольких лет. Чем не обстоятельства. Следующим утром я повела Даню в садик. Конечно, можно было поваляться дома, устроить выходной, немного прийти в себя. Но я не хотела нарушать привычный режим ребенка. «А бабушка почему не пришла?» – спросил Данька, сидя на скамеечке в коридоре и старательно натягивая дутики. «Потому что бабушка устала и решила отдохнуть». Спокойно ответила я, помогая ему с застежками. «От меня устала!» «Нет, сынок, ей тяжело каждый день ездить по холоду. Нам же ее беречь надо». «А на лоботу тебе не надо?» «Я попозже поеду, после того, как тебя отвезу в садик». С улыбкой соврала я. «А давай не в садик, а давай к тебе на лоботу. Ты будешь лоботать, а я буду Викасе Панычу помогать мультики смотреть». «Давай в другой раз». Когда мы вышли из дома, я поняла, что неправильно рассчитала время. Данька тащился, как маленькая клечонка, вертя головой во все стороны и норовя загрести рукавичкой снег. С такими темпами мы на завтрак точно опоздаем. И придется выслушивать тираду от воспитателей о том, как важно приходить вовремя. «Вика Сепаныч! Вика Сепаныч!» Вдруг радостно закричал Данька и потащил меня назад. «Нет там никого, Дань, просто похожая черная машина». Оглянувшись, ответила я и продолжила идти в направлении остановки. Все же непонятная тревога заставила меня оглянуться еще раз. В этот момент машина тронулась с места, и на душе тут же заскребли кошки. Майбах двигался поразительно медленно с нашей черепашьей скоростью. Когда он поравнялся с нами, черное тонированное стекло опустилось, и я увидела Горского собственной персоной. «Вика Сипаныч!» – радостно завизжал Данька. «Я же говорил, что это он, а ты не верила!» «Не верила, значит?» – усмехнулся пока еще мой босс. «Вы куда?» «А мы в садик едем», – сообщил Даня. «А я вас подвезу, хотите?» Мы ответили одновременно. «Хотим!» – радостно Даня. «Нет!» – злобно я. «Ну, раз хотите, прошу на борт!» «Даня, мы не поедем на этой машине!» «В прошлый раз я согласилась в порядке исключения!» «У Виктора Степановича нет детского кресла, а это небезопасно!» «Как это нет? У меня все есть!» Майбах остановился, и Горский, выйдя из машины, продемонстрировал мне новенькое детское кресло, установленное на заднем сиденье. «С каких пор у вас появилось кресло?» – зашипела я. «С тех пор, как появился сын». – просто ответил он. «Давай, Данька, полезай, я пристегну ремни». Он помог Даньке забраться в машину и даже ни слова не сказал, когда Данька грязными сапогами вымазал спинку водительского сидения. «Почему вы, Екатерина Сергеевна, прогуливаете?» – улыбнулся он. «Я предупреждала отдел кадров, что я ушла на больничный». «С чем? С воспалением хитрости?» «Нет, с бронхитом. На вас покашлять или так поверите?» Пристегнув Даньку, Виктор открыл переднюю дверь, предполагая, что я сяду на пассажирское сиденье рядом с ним. Но я демонстративно обошла его и села сзади, рядом с Данькой. Всю дорогу я упорно молчала. Зато у Даньки рот не закрывался. И про бабушку, которая устала его в садик водить, рассказал. И про то, что вчера оставался с дедой. И про то, как просился ко мне на работу. Горский слушал внимательно, задавал вопросы, и вообще они, видимо, обо мне забыли. В группу мы вошли вовремя. Я переодела Даньку и сдала его воспитателю. Та очень удивилась, увидев вместо бабушки меня, и даже спросила, «У вас с бабушкой все нормально? Не приболела?» Я ответила, что бабушка взяла небольшой отпуск и поспешила уйти, пока меня не закидали неудобными вопросами. Машина Горского обнаружилась там же, на небольшой парковке перед Садиковским забором. Я понадеялась, что смогу прошмыгнуть мимо, но Горский заблаговременно вышел из машины и встал рядом с ней, опершись на капот. «В машину садись!» «Спасибо, я как-нибудь на маршрутке доберусь!» «Не дури, у тебя бронхит!» «Я не могу позволить своему сотруднику расхаживать в мороз с таким опасным заболеванием. Я не твой сотрудник. Без Даньки я могла обращаться на «ты». Тем более теперь не было необходимости соблюдать субординацию. «Пока еще мой. Две недели еще не прошли. Да и заявление твое может потеряться. Давай без этого. Просто отдай мне трудовую, и на этом разойдемся». «Так не получится, Кать. Хочешь ты того или нет, нам придется общаться из-за Даньки. У нас общий сын, и я не собираюсь бросать его. Поэтому садись в машину, и давай все обсудим, как взрослые люди». Он снова галантно открыл дверь, и мне пришлось сесть рядом с ним, потому что при разговоре мне нужно было ощущать, что нахожусь с ним в равной позиции, а не пищу что-то сзади. «Ты есть хочешь?» – спросил он, положив руки на руль. «Заедем куда-нибудь?» Машина двинулась с места. «Нет, я хочу все поскорее обсудить и свести наше дальнейшее общение к минимуму. Я не могу запретить тебе видеть с Могла бы, до тех пор, пока вопрос с твоим отцовством не будет решен на официальном уровне. Но не стану, потому что это не по-человечески». Я понимаю тебя. Этот спор был действительно дурацким. Прости меня. Для тебя он был дурацким. Для меня то, что ты сделал, просто чудовищно. Ты обманом, воспользовавшись моей доверчивостью, проник в мой дом, развел меня на секс и исчез на четыре года. Знаешь, я жалею, что ты появился. Лучше бы я оставалась в счастливом неведении. Прости меня, Кать. Ты показывал мои фотографии друзьям, тем, что ты сделал, пока я спала. С чего ты взяла? Ты на Майбахе, а значит, сумел доказать, что у тебя все получилось. Да я не показывал эти фотографии, я же не конченый человек. Я показал фотку с видом из твоего окна и ту, где ты была по уши, укрыта одеялом. Здесь я должна сделать вид, что поверила тебе, так? Нет. Не сделать вид, а поверить, потому что мне нет смысла тебя обманывать. Знаешь, в понедельник у нас с тобой получился не совсем конструктивный разговор. Очевидно, я чем-то обидел тебя. Чем-то? Горько усмехнулась я. Да, я так и не понял, чем. Возможно, я не совсем правильно изъяснился. Я хотел, чтобы у нас была настоящая семья. «Хотя бы ради Даньки. Он имеет право знать, что у него есть настоящий отец, а не герой-разведчик, ползающий по барханам в Африке. Если что-то показалось тебе грубым, обидным, прости меня. Я не должен был давить на тебя. Ты не обязана становиться моей женой, если ты сама того не захочешь». Я фыркнула. «Как великодушно с твоей стороны. Не обязана, если не захочу». «Не обязана. Я надеюсь, что ты добровольно скажешь мне «да».» Я закрыла лицо руками и простонала. «И что тебе не придется вырывать согласие тисками?» «Горский, с каждым словом ты закапываешь себя больше и больше. Лучше молчи». Он рассмеялся. «Тебе опять что-то не нравится. Давай тогда не будем торопиться на пути к нашей общей цели». «Какой еще общей цели?» – насторожилась я. «Наша общая цель – счастье нашего ребенка. Будем решать проблемы поэтапно». Звучит уже страшно. Что ты имеешь в виду? «Для начала нам нужно поехать в ЗАГС и подать заявление об установлении отцовства. И лучше, если мы это сделаем прямо сегодня».